Перед обедом Толик все же немного поумнел и даже извинился за свое непотребное поведение. Все прекрасно понимаю, гормоны охватили разум, и теперь вообще никого не хочется слушать. Но можно же хотя бы попробовать дать себе небольшой шанс на юность без лишних проблем. И в то же время крайне философский вопрос, а точно ли эти проблемы лишние? Возможно, Толику сейчас надо как следует вляпаться, чтобы в будущем больше не совершать таких ошибок. Но я же старше. У меня срабатывает неконтролируемый инстинкт «не тронь, убьет», который распространяется на любого неопытного и зеленого бойца. Еще с бастиона осталось, до того, как я со скандалом попросил снять с меня клеймо инструктора. «Нет, с пушистым хвостом все было идеально. Она хоть и шкодила, но всегда делала это по-доброму и совсем капельку. Моя идеальная ученица. Еще бы немного, и я сделал бы из нее самого совершенного стирателя. Но у мастера отобрали холст и краски и вообще все». Так вот, обед мы провели в дружеской и очень приятной обстановке вместе с Иришкой и Алисой, которые сегодня вызвались составить нам компанию. Клавиши, клавиши это нечто, произнесла блондинка. Парни из нашего кружка сейчас репетируют отличную мотивационную песню группы Куинн. Ох, как там играют на рояле, вы бы только слышали, мне очень нравится. «Кстати, Толик, из тебя бы вышел отличный исполнитель». «Нет, спасибо. Я уже выбрал свою стезю», — ответил очкарик, поедая томатный суп. «Стезю разносчика скверны?» — усмехнулась Алиса. «Такое себе звание». «Кто тебе рассказал?» — нахмурился Толик. «О, выяснилось, что клуб адского пламени нынче в почете». Туда вступила сразу пара очень сильных и перспективных учеников. Люси Игнатьева и Тимоти Вонг. Так что мне сложно было не услышать утренние сплетни от Разумовской. «Чуть уши не отвяли», — с прискорбием заявила старшая сестра. «Тем не менее, у нас очень хороший клуб. Мне там нравится». «Никто не спорит, распространитель ереси», — хихикнула Алиса. Но с великим сожалением вынуждена согласиться с Иришкой. Из тебя вышел бы толковый исполнитель. Ха! Пам! Я тебя поймаю! Пам-пам-пам! Из-за стола, со стороны, где сидела блондинка, раздался крайне странный звук и песклявый девчачий голосок. В школу не пойдем, кья, потому что я тебя вот так, а потом еще кчау! Ва! «Пам-пам-пам!» Судя по тому, как быстро заливалось краской лицо Иришки, это играл ее мобильник. «Да... да?» Пытаясь провалиться сквозь землю, ответила она. «Это современная музыка? Это то, что сейчас слушают молодые люди?» «Нет, при всем уважении, как я уже говорил, любое искусство имеет право на существование, но это...» Казалось, будто кто-то взял несколько музыкальных инструментов и положил их в большой такой мешок из-под картошки, а потом начал размахивать и встряхивать. И вот та какофония, что издавалась этим неконтролируемым процессом, записывалась и потом накладывалась на слова. Или слова накладывались на нее. Тут уже как повезет. Единственным порядком во всем этом ужасе были ударные. Они задавали четкий ритм, а какофония и голос уже подстраивались. «Хорошо». Иришка закончила разговор, и вся красная поставила на телефоне беззвучный режим. «Простите». «Вау! Это кто это у нас поставил пошлых лоль на звонок?» — злорадствовала Алиса. «Я случайно», — пискнула блондинка, — «это был мой душевный порыв. Я подумала, что будет круто, а сейчас поняла, как это беспонтово. Господи, кто-нибудь убейте меня». «Не надо так переживать», — тут же вступился Толик. «У нас у всех есть свой музыкальный вкус. Кто-то слушает Куйнов, кто-то Валерия Меладзе подвинишка, а кто-то, ну, вот это вот» это пошлые Лоли. Они взяли несколько статуэток золотого патефона в прошлом году, а их главная солистка, Лолита Верещагина, и вовсе гений из музыкальной школы. Вот. Иришка попыталась вступиться за своих кумиров, но вышла так себе. Что же, ладно. Мы с Толиком лишь пожали плечами и продолжили трапезу. Ну, ребята, я же со стыда сгорю. «Почему бы вам просто не сказать мне, что мои вкусы отвратительны, и тогда мне было бы легче?» «Они не отвратительны», — Алиса погладила блондинку по светлому хвосту. «Они просто как у четырнадцатилетнего подростка. Хотя нет, вру. Такое даже Регина не слушает». «Вот», — едва не расплакавшись, выдохнула Иришка, — «Неужели это так сложно? Алиса никогда не врет». Она всегда говорит всю правду в лицо. «Успокойся, мы просто слушаем другое, вот и все», — обреченно вздохнув, ответил я. «Толик же сказал, у всех свои вкусы». «И не важно, что они, как у маленькой девочки», — хохотнула Алиса. «Да уж, повезло блондинке с лучшей подругой. Ну, зато старшая сестра очень заботливая». Это перекрывало некоторые темные аспекты ее характера. А после обеда началась операция «Рандеву», где мы столиком отчитались перед Асей, что едем играть в настольные игры и помчались в город. Заснувшую злову предварительно оставил спать дома, а Устинье и Рудольф наказал, чтобы те держали ее, в случае чего до моего возвращения. «Велкер-Тоуэр» — довольно высокое здание в центре столицы. И, честно говоря, я даже сперва немного заволновался, а не слишком ли оно открытое. Стеклянные стены, широкая парковка с кучей дорогих машин и народу. Ну, не сказать, что много. Так, в основном аристократы, идущие ко входу в сопровождении своей прислуги которая тащила различные чемоданы и футляры. «Императорская лига гольфа и крикета», гласила надпись на золотой табличке возле входа. «Ваше благородие, мне сопроводить вас?» поинтересовался Санек. «Нет, жди в машине. Если случится форс-мажор, я сообщу». «Понял», — Ратник кивнул и направился к руссабалту. Как только я зашел в огромное фойе с люстрой, которая больше напоминала гигантскую золотую сосульку, то тут же почувствовал едва уловимый аромат Лайлабе. Специальная метка для меня. Приятно. Трейсеры могли регулировать мощность аромата. Это достаточно старая практика. Ну и, конечно же... После того инцидента с разведчиком я тоже начал маскировать свой запах. Во-первых, не хотелось, чтобы кто-то мог с легкостью вычислить меня. А во-вторых, еще не хватало, чтобы злого прилетело сюда. Это явно вызовет кучу проблем и усложнений в нашем дальнейшем общении с Настей. «Господин Демидов, из толпы ко мне вышла Лариска?» Я глазам своим поверить не мог. Из дикой хулиганки, которая мечтает всех затискать, она превратилась в типичную светскую леди. Голубое коктейльное платье, губы в красной помаде и даже немного теней. «Доброго дня!» — с улыбкой произнес я. «Выглядите необычно». Рада слышать. Хаски изо всех сил придерживалась образа. «А теперь...» «Прошу за мной!» Мы прошли в огромное лифтовое фойе. Как только металлические двери сомкнулись и кабинка устремилась вверх, Лара вновь посмотрела на меня. «Напитки? Сигару?» «Что? Нет. Я же не пью и не курю. И вообще, что на тебя нашло? Тут же нет камер. Можешь выйти из образа». «Какого образа?» — удивилась богиня. «Ну, ты же не такая!» «Ах, да! Вы спутали меня с моей сестрой-близнецом. Она та еще любительница повеселиться», — строго ответила Хаски. «Ты серьезно?» «Ха! Конечно, нет! Просто решила тебя подколоть!» — весело расхохоталась Лариска. «Ты бы себя видел!» «Ой, не могу! Ты же не такая! Будь собой, Лара!» К чему эти шмотки и все остальное? Фух, насмешил. А зачем весь этот маскарад? Ой, да просто, чтобы тебя повеселить. Настя у нас крайне консервативна, поэтому часто наряжает меня против воли. Я же солдат. Мне вообще все эти тряпки противны. Если бы не законы, щеголяла бы без одежды. Ну или хотя бы в набедренной повязке. «А то некоторые мальчишки, слишком ранимые!» — хихикнула богиня. Лифт наконец-то остановился, и мы вышли на широкую крышу. Тут, в компании нескольких охранников, в шикарном кресле, что больше походило на трон, величественно восседала Лайла Б. Нет-нет, это была уже не Настя Долгорукова, которая поет и тешит Мавру. Передо мной сидела истинная императрица в легком золотом платье и хрустальной диадеме на голове. Я был настолько сильно впечатлен, что даже поклонился и произнес «Ваше императорское величество!» «Явился!» — строго произнесла она и щелкнула пальцами. Охрана тут же поспешила удалиться. И теперь, когда на крыше остались только мы втроем, Императрица не выдержала и расхохоталась. «Ой, Конса, ну ты дал! Ваше императорское величество! Ха-ха-ха-ха! Я не могу!» Хаски тоже начала дико смеяться со всего происходящего. «А они прям два сапога пара, что первая ржет прямо как конь, что вторая. Да-да, как смешно!» «Издеваетесь над стариком, значит?» — усмехнулся я. «Старик?» — удивилась Настя. «Да по сравнению со мной ты лишь юнец. Но это если мы будем вдаваться в подробности. И вообще неприлично спрашивать у леди ее возраст. Согласен». Вот смотрел на нее и чувствовал, что меня переполняет настолько большой букет эмоций, что я попросту не знал, с чего начать. А она тоже молчала и улыбалась. Так, с легким кокетством, но очень счастливо, Как будто ждала этой встречи огромное количество времени. Не сдержавшись, я просто пошел вперед. И Настя, улыбнувшись еще шире, словно девчонка вскочила с трона и устремилась ко мне. Вот и все. Порой не надо никаких слов. Мы просто стояли и прижимались друг к другу, словно боясь, что наша встреча вот-вот оборвется. «Ладно, голубки, воркуйте. Я, пожалуй, пока в ресторанчике посижу», — произнесла Лариса и направилась в сторону лифта. Как только двери закрылись и кабинка уехала вниз, Настя наконец-то произнесла. «Пять веков», — ее голос слегка подрагивал. «Пять веков я ждала, надеялась, что когда-нибудь мы с тобой точно встретимся. И я до сих пор не верю, что это ты, тот самый капитан. Помнишь, как тебя вызвали в Сенат, а мы с тобой в этот момент гуляли по Камышовому полю с болотом? Гонец побежал за тобой, а мы его пухом забросали. Помнишь? Такое невозможно забыть». Настя наконец-то посмотрела на меня, и от этого взгляда по всему телу тут же разлилось тепло. «Присядем? Ну, пойдем». Мы подошли к самому краю, и я с удивлением обнаружил, что снизу раскинулось огромное зеленое поле. Действительно, богатые дядьки играли в гольф, размахивали клюшками, отправляя белые точки в сторону флажков. Сперва меня слегка тревожило то, что мы с Настей так и будем молча сидеть, глядя друг на друга. Но эта проблема отвалилась махом. Императрица привыкла быть рассказчиком. Она всегда начинала беседу с какой-нибудь интересной историей. Я это помню еще по старым временам. И тут также Настя рассказывала про то, как ее спасли, а потом, как первый рыцарь империи, Эллот перенял, отпустил ее в космос. «Эта старая плесень обосновалась на одной планетке с синтетическим мерком, очень далеко отсюда, в соседней Вселенной», — произнес я. «Правда? И как его здоровье? Он еще не уснул?» — удивилась Настя. «Нет, жив-здоров. Кстати, на ту планету напала Аманда». О, императрица поежилась. «Это рухлить продолжает свое дело?» «Ну, как сказать? На той планете всем заведовал Кай. Сама понимаешь, Аманда бы ни за что не упустила такую возможность». «Да ну!» — было видно, что девушка пребывает в легком шоке. «Мой сын? Что он там забыл? Я же велела ему лететь на Терру». «Ну, он и прилетел. Правда, там случился один нюанс». В общем, это все сейчас не важно. Главное, что и Лот вместе с Каем. Как он, с ним все хорошо? взволнованно спросила Настя. С Каем? Фу, что с ним станется? Он же у нас пробивной пацан. Ой, вернее, у тебя. Я многозначительно отвел взгляд. Не претендую на роль императора и так далее. Но почему ты решила делать детей искусственно? Я же всегда был рядом. Ну, императрица опустила взгляд, и на ее щеках появилась едва заметная румяность. Ты знаешь законы. Неужели мы бы ничего не придумали? Это же даже не Евгеника. Мой биокорп ничем не отличался от твоего по ДНК. Говорю же, у меня были на то причины. Давай не будем касаться этой темы, ладно? «Лучше скажи, говорил ли Кай тебе что-нибудь?» «Не говорил». Когда я протянул ему руку, он посмотрел на меня, как на врага народа. И так, знаешь, произнес, типа, «Консо, ублюдок, ты бросил нас всех!» Ну, я же не мог ему начать рассказывать историю, что мне просто не дали дойти до башни, убили во время второй волны, и что я корил себя за это а он так и смотрел на меня, будто я бросил его. «Не вини, Кая!» Настя тяжко вздохнула и взяла меня за руку. «Он еще молод. А Элот? Может быть, ты говорил хотя бы с ним?» «Эллот всегда хотел меня убить. Он говорил, что я предатель Илгун, что такие, как я, не заслуживают места при дворе. Ну, типичный Эллот». Я думала, что со временем он станет менее ранимым. Менее ранимым? Да он же вечно ревновал тебя ко мне, причем совершенно беспричинно. Ага, беспричинно, усмехнулась Настя. Мы с тобой тайком встречались, забыл. И лот об этом знал, просто никому не говорил. Тем не менее, он всегда хотел меня убить. «Да и к тому же в той вселенной время шло иначе. Мы же работали в основном тут. Ну, вернее, в А-338-2. Хотя, наверное, это она и есть. Откуда знаешь?» За мной приходил сотрудник. Вернее, пытался прийти, но не вышло. «Погоди, так ты не в отпуске?» — удивилась Настя. «Как ты вообще сюда попал?» «Меня взорвали на корабле бастиона. И вот я тут». «Взорвали?» — девушка прикрыла рот ладонью. «Но кто мог это сделать?» — подозреваю своего трибуна. Он все хотел, чтобы я стал центурионом на корабле, занимался бумажной волокитой. А мне это все вообще не надо было. Подумал, что если повредит мой биокорп, то я передумаю». Но, видимо, со взрывчаткой перестарался. И вот я тут. А ты как сюда попала? Погоди, давай все по порядку. Ты говорил про Эллота и про то, что время в той вселенной шло иначе. Ну да. Мы из 338-й переместились в 2HA. Там время идет в пять раз быстрее, чем тут. Вернулись, немного удивились. Но это ладно. Главное то, что Элот наш совсем старый стал. Прям старичок. Время никого не щадит. А что в итоге с Амандой? Вам удалось ее поймать? Конечно. Там парнишка в бронированном костюме швырнул в нее бензопилой. Прикинь, я такое в реальности никогда не видел. А мой ученик ее подобрал и под венец в колонию для контролеров, отбившихся от пути истины. «В общем, весело было. А как ты вообще с ними пересекся?» Так Колота запустил сигнал через станцию на Рейнджере Хранителей Историй. «Мы стояли далеко. База ни за что не смогла бы долететь туда так быстро. Но нам повезло. Мимо пролетал Высший. Он забрал нас и помог пленить контролера. Какая невероятная история!» Высший забрал вас, чтобы спасти синтетический мирок? Я не ослышалась? Ну, у него были свои мотивы. Главное, что мы успели вовремя. А потом еще и тот парнишка в бронированном костюме. Я как будто в кино сходил, ей-богу, усмехнувшись, ответил я. Хех, и у меня была история про парнишку в бронированном костюме, с грустью улыбнувшись, произнесла Настя. Но это очень долгая история. Я тебе, наверное, уже наскучила со своими роскознями. В смысле? Я, наоборот, желаю услышать их всех. Тем более, очень стыдно признавать, но после падения Межгалактической Империи у меня не так уж и много забористых историй. За пять веков? Неужели?» — хитро улыбнулась она. «Что же, ладно». Если ты так хочешь, то я расскажу тебе, откуда прилетела. Но прежде чем это произойдет... Кого ты там вчера увидел? Кстати, о птичках. Я был настолько очарован Настей, что все темы для разговоров смешались в одну кучу. Точно, я что-то совсем позабыл о главном. Вчера же поймал разведчика в камуфляже Старой Империи. Он наверняка почуял меня». Но вот кто именно его интересовал? Хороший вопрос. Думаешь, он пришел за мной? Я специально замаскировал аромат, чтобы никто не вышел на мой след. И если там реально кто-то в камуфляже, то это могут быть союзники. Или враги, которые хотят использовать тебя как политическую марионетку. В любом случае, нам необходимо решить, что с ними делать. Я голосую за поимку и тотальное уничтожение. Ну, если они окажутся вра. Я резко остановился. Погоди. Ты слышишь? Да. Настя начала вглядываться в вечернее небо. Отчетливо слышу. Это звук реактивного двигателя. Златан всемогущий, выдохнул я. И увидел, как сквозь редкие облака в сторону земли летит капсула, объятая пламенем. Это что, спасательный челнок Бастиона? И летит прямо сюда. Нужно срочно эвакуировать людей с поля, воскликнула Настя и вскочила со своего стула. Бежим!